Меч Немезиды. Доктор Гольц не вынимал изо рта Беломора. Он был первым, кому приставили новобранца Гуревича, и доктор Гольц научил его всему, не профессии, а жизни, ее потайным ходам и негласным правилам. Ибо работа на скорой помощи, вернее, жизнь на скорой помощи, Это особый такой модус вивенди. Например, как сделать, чтобы тебя не побила толпа? Ничего смешного. Это не преувеличение. Однажды, когда Гуревич уже и сам ездил врачом, поступил вызов с одной из строек. На прораба упала бетонная плита. Упала точнёхонько, будто примеривалась. Из-под плиты... Лишь сапог виднелся. С Гуревичем тогда ездил юный студент-фельдшер, хохмач и идиот. Все время пытался шутить, как когда-то и сам Гуревич. И вот выехали они по вызову, и долго добирались, и поздно приехали, хотя опоздать уже было некому. Сгрудились вокруг плиты работяги со страшными лицами, серыми от цемента. «Ну, и этот сапог, значит, торчит». И фельдшер Гуревича, которому полагается, суки, молчать, бодренько так выпалил. «А что нам с этим сапогом? Если бы еще рука торчала, мы бы хоть давление померили». Он не договорил. Слева от толпы работяг Гуревича обдало ахом и волной такой жаркой ненависти и горя, что он даже не повернувшись в ту сторону размахнулся и влепил студентику за трещину юнного говнюка спасал того бы растерзали и лишь потом повернулся к работягам и выставив обе ладони перед собой сказал ребята простите дурачка жизнь его научит и те отхлынули горестно матерясь так вот школа жизни Знания в него вдалбливали в педиатрическом, а понимание жизни и все, что на ощупь вокруг профессии, он получил от доктора Гольца. У того две особенности были. Он беспрерывно курил и постоянно знакомился с женщинами. На каждом вызове заводил интрижку с родственницей больного, называл это наладить контакт. Иногда даже самой больной, если симпатичная, и есть надежда, что выживет, записывал на папиросной пачке адресок или телефон впрок или даже на сегодня, а после работы перевоплощался. В его шкафчике на подстанции лежали бритва, кусок душистого мыла, стояли флакон одеколона и лосьон после бритья, Вернувшись с последнего вызова, Гольц приводил себя в порядок, переодевался в голубую в полоску рубашечку, в синий шеветовый костюм, куском бинта очищал импортные остроносы и туфли и улетал на свидание. Вот на туфлях доктора Гольца хотелось бы тормознуть. Когда впоследствии Гуревич вспоминал то время, а он довольно часто увязал в воспоминаниях, в ушах его первым делом возникал заводной и рассыпчатый перестук настоящего степа. Кольц, кольц, кольца-ца, ца ца, ца ца ца Дело в том, что доктор Гольц был замечательным, да что там, гениальным чечеточником. Даже просматривая фильмы с Фредом Астером и отдавая, конечно же, должное его филигранному мастерству, Гуревич не потеснил бы доктора Гольцаца с его давнишнего пьедестала, но как описать это плавное? и одновременно дробные движения ступней, когда тело неподвижно, а ноги от колена двигаются скупо, мелко так, переступая с пятки на носок, цокают и гольцуют, почти скользя, при этом аккуратно, подробно проговаривая рваненький ритм, пересыпая звонкими камушками скороговорчатый, но четкий рисунок. «У тебя там подковки?» однажды спросил Гуревич. Гольц усмехнулся ответил, «Пацан, ты сдурел? Я тебе кто? Артист мюзик-холла?» И насмешливо выкатил целый каскад сложнейших па — перетасовку, откидную створку, а потом и самое трудное — судорогу. Что выглядело забавно, потому как, собираясь на свидание, Гольц в этот момент уже был в рубашке и в галстуке, но штаны еще не надел, и его волосатые ноги в синих носках и разговорчивых туфлях смешно и заносчиво отцокали рассыпчатую такую трель-колотушку. Однажды Гуревич тайком, пока Гольц надраивал задницу в душе, залез в его шкафчик, вытянул туфлю, перевернул точно на бойки. Да какие! Металлические крышки от пивных бутылок на клею! Вот Гольц! Гуревичу казалось, что все чечеточные экзерсисы Гольца — Это некое зашифрованное послание, и только женщины понимают его дословно и на каком-то чувственном уровне. Его воображение рисовало эротические картины, с легким комедийным уклоном. Оставшись с наедине, Гольц отчебучивает то правой, то левой, заплетая-расплетая их на краткими миг кренделем, чокаясь коленками, штопором вращаясь вокруг оси, свободно раскачивая висящими руками, но попутно расстегивает рубашку, снимает и отбрасывает жилетку, пробегает пальцами по ширинке, как по клавиатуре. Было бы здорово! Думал он, увлекаясь, чтобы и женщина, значит, во, картинка, отцокивала свои па-д-д и гольца отца, синхронно раздеваясь в такт страстному степу оленя-гольца. И так голые, оставшись в одной только обуви, бок о бок они бы синхронно переговаривались, процокивая подковками страстные па. Примерно в таком вот ключе. Да ладно. В конце концов, Гуревичу было чем себя занять, кроме как воображать любовную чечетку Гольца. Однажды выпала им чудовищная смена без единой минуты просвета. Бывают такие дни, объяснить которые могут, вероятно, одни лишь астрологи. Мол, некая планета не в том доме стоит, или Марс проходит по Сатурну, Страшный выпал денек. Не пожрать по-человечески, не отлить по-людски. Еле дотянули до последнего вызова. А последний вызов всегда дерьмо. Это уж так в небесных аналах прописано. Ты мечтаешь вернуться на станцию к восьми, переодеться и ехать домой а тебя награждают памятным подарком. Либо ты сидишь с каким-то психом и держишь его пять часов чуть ли не в объятиях, пока не передашь в руки психиатров, либо тебя засылают к черту на куличке в совхоз «Красное коромысло». Ездили они в тот муторный день до беспамятства, клокоча от усталости. Каждый случай приключения, сюжет для небольшого рассказа, Наконец, дожили до последнего вызова. И согласно закону подлости, это, конечно, тяжелый больной без сознания, которого они сразу подключают к кислороду и с воплем водителю «Гани, бля!» мчат в стационар с Сиреной. Задача довести его еще живым. Но без четверти 8, когда машина уже влетает на пантус больницы имени Ленина, больной умирает несмотря на усилия медиков. «Гольц!» — кричит потрясенный Гуревич, ибо у него на руках человек в это вот мгновение распростился с жизнью. Улетает душа, завершается круг. «Гольц! Больной умер!» «Как так умер?» «А вот так! Тяжелый больной. Взял и умер!» «Вообще-то покойников в больницу доставлять нельзя». У больницы своя статистика. Она не желает отвечать за чужих мертвяков. Она желает отвечать только за тех, кого убила сама. Гольц, — повторяет расстроенный Гуревич, снимая с лица бедняги уже ненужную ему кислородную маску. Можешь быть уверен, он таки умер. — Черт! «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» — выстреливает Гольц, отбивая чертей кулаком по колену. «Без пяти восемь! Запроси диспетчерскую, в какой морг вести Гуревич сообщает диспетчерской координаты и номер машины. Там сверяют, запрашивают. «Везите, говорят, в морг на улицу Авангардная». Везем на Авангардную», — сообщает Гуревич. «Это невозможно!» — бросает Гольц. Почему невозможно? Дело такое, человек умер, больница его не примет, выхода нет, надо вести. Может, ты Христос и мертвых поднимаешь? Да это другой конец города, кричит Гольц, а у меня в 8.30 свиданка. Слушай, говорит огорченный Гуревич, созерцая умиротворенное, даже благостное лицо умершего. Ты врач? и решает уравнение с одним неизвестным покойным. «Володя, тормозни!» Велит Гольц выходит из машины, открывает заднюю дверь, влезает внутрь, вынимает беломор из собственного рта и вставляет в рот умершему. Отчего выражение лица того приобретает совсем другое, свойское такое уютное выражение, Будто доволен он и радуется, что побудет еще чуточку среди своих куряк. «Гони каталку!» Гуревич бежит, пригоняет каталку. Вдвоем с Гольцем они грузят покойника с папиросой во рту и с развивающимися халатами мычат того в приемный покой. Какая-то нянечка моет там пол, разгибается и кричит, «Э, э, с папиросой нельзя!» конечно мадам галантно отзывается гольц и со словами извините товарищ аккуратно изымает у покойного папиросу и выбрасывает ведро после чего они закатывают пациента в помещение и кладутся проводиловку ему на грудь а теперь ходу бросает гольц и два из кулапа что есть мочи бегут к машине А следом за ними с криками мчится ушлый дежурный врач, которого хрен проведешь, ибо и сам он в прошлом работал на скорой. Суки вы мертвяка привезли. Легкий и элегантный, как артист Мюзик-холла. Доктор Гольц роняет на бегу пацан, он минуту назад у меня прикурил. И трудно поверить. Перед тем, как рвануть в дверцу машины, отбацывает парочку виртуозных Гольц отца, после чего падает на переднее сиденье, и невозмутимый водитель Володя легко трогает и мчит на станцию. Дежурство отработано, отмучено, отбито. По пути Гольц насвистывает. У него впервые освободился рот. Папироса, которую раскурил покойный, спаси, Господь, его новоприставленную душу, оказалась последней в пачке. А задаченный и слегка подавленный Гуревич сидит сзади и помалкивает. Жалко мужика. Людей ему всегда жалко. И, возвращаясь после подобных случаев, Гуревич обычно думает, вон алкаш пиво тянет. А наш мертвяк пиво уже не выпьет. Всегда он пытается представить, Как осваивается новенький там В незнакомом и непривычном потустороннем мире. Может, тоже растерян, Тоже думает, вон алкаш пиво тянет, А может, там свое пиво гонят Из райских яблочек. Но рабочий день, слава богу, тонет в синих сумерках. На подстанции, как обычно, Гольц побрился, опрыскался одеколоном, переоделся в свежую рубашечку и синий шеветовый костюм и отбыл на свидание. Дней через пять из больницы прилетела увесистая телега. «Тебе хорошо, пацан!» — говорил Гольц облачаясь в парадные брюки, завязывая галстук и полируя свои разговорчивые чудо-туфли куском бинта. Ты, фельдшер, жив клиент, помер, тебе один черт, а я за все отвечай, из любой карусели выкручивайся, да еще оплакивай его полжизни. Мораль сей басни какова? Покойника надо в морг вести отвечал Гуревич, Голосом прилежного ученика. «Но это ты брось!» И доктор Гольц поднимал аристократический палец. «Это все упадочная демагогия. Просто надо уметь ускользать от меча немезиды». Бывало, что и ускользал. В середине убогих и голодных восьмидесятых люди часто травились дело это понятное и человеческое когда голодуха припрет а в магазинах шаром покати ты забрасываешь в себя все что удается поймать на лету на бегу и перекувыркнувшись из воздуха из воды из подсобки знакомого продавца а в подсобке мало ли чего застряло. любите ли вы пельмени уточним Обычные пельмени в картонных коробках, 30 копеек пачка, склизкие, как гнилые грибы, с неизвестной науки начинкой, замороженные в 1949 году, году их изготовления. Однажды вызвали их бригаду к практически безнадежному пациенту. Мужчина одинокий, без женской ласки, Он заглатывает все, что вокруг ползает и летает, ну и отравился пельменями. Приехали, соседка плачет, а он уже без сознания. — Будем промывать, — сказал доктор Гольц. — Мы здесь? Зачем? Давай отгоним скорее в больницу, там его оприходуют. — Не довезем, — отрезал Гольц. — Сейчас, по этим дорогам, через эти сугробы. «Откинет он у нас коньки в карете, пацан! Нет, будем промывать! Один шанс из десяти тащи шланг!» И стали они над мужиком трудиться. Бессознательного человека промывать трудно и опасно. Ты можешь так его промыть, что он пред ангелами совсем прозрачным предстанет. Его ж держать надо вертикально, чтобы рвот и не захлебнулся. Вот Гольц, думал Гуревич, с трудом удерживая на себе приподнятое тело. Ну нельзя же так нарушать элементарное, элементарные. Раз промыли, другой. Третий. Вспотели оба, как шахтеры. Поснимали с себя халаты, свитера остались в майках. Гуревич даже думать боялся, что им прилетит, если мужик помрет у них на руках, да в этих обстоятельствах. Но тот все не помирал. После третьей очистительной процедуры открыл глаза, после пятой слегка порозовел и минут через сорок пришел в себя уже по-настоящему. Что-то спросил, над чем-то слабым голосом пошутил, потом попросил сигарету, даже приподнялся, сел на кровати и закурил. «Ребята», — проговорил заплетающимся языком, — «ну вы же меня спасли, а? Из могилы вытащили, а?» «Нет слов! Классные вы мужики, ребята! Без вас я бы... Без нас ты бы сдох!» — приветливо подсказал Гольц. У них с Гуревичем от напряжения и от работы тряслись руки и ноги, и только сейчас Гуревичу стало ясно, насколько рисковал отчаянный доктор Гольц. «Точно!» — воскликнул мужик. «Спасители вы мои! Жизнь подарили на блюдечке!» «Не знаю, чем отблагодарить вас, ребята. Пельменей хотите?» Уходя, они просто из любопытства заглянули в холодильник этого человека. Тот, как на складе, весь был забит пельменями. Теми самыми. Тридцать копеек пачка. Ну и последнее о мечениях Мезиды. Порой он приобретает странное очертания. Эту семью знали на станции как родных. Во семейка была. Каждый божий день вызывали бригаду. Каждый божий день. Там супруга была с богатейшим приветом. «Если муж что вякнет не по ней, или белье вовремя не развесит...» Или еще как ее огорчит, она шасть на подоконник и кричит на весь двор. «Не могу больше жить! Нет больше сил страдать! Сейчас прыгну, покончу с собой!» Голос пронзительный, и в нем неизбывная мука. Этаж у них третий, но ленинградский третий, высота птичьего полета. Муж вцеплялся в подол ее платья или кофты, Тянул супругу обратно в комнату, та визжала, легалась, царапалась. А двор гулкий, и эхо отменное. Трели этой порывистой дамочки, тревожили мирное население окрестных домов. И кто-то из соседей непременно звонил в скорую. Та приезжала, суицидальной дури вкалывали седуксен, мужика бинтовали. Короче... Эта семейка всех задолбала. Однажды вызов пришелся на дежурство бригады «Гольц Гуревич. Те приехали, стали разбираться по ситуации. Они только из приемного покоя дядьку с тяжелейшим инфарктом еле довезли, с кислородом. А тут вот эти голубки, значит, разнообразят свою интимную супружескую жизнь. Не скучная все же у нас работа? Несчастный подкаблучник, крови разодранный хищными когтями супруги, стоит и оправдывается, как двоечник перед директором школы. Опять он жену расстроил, опять она вспрыгнула на подоконник. Гуревич всерьез заподозрил, что эта осоль, гибкая как кошка, имеет разряд по спортивной гимнастике. Опять на весь двор она вопила, не вынесу этой проклятой жизни. Сейчас прыгну я, прыгну, сейчас покончу с собой. И он привычно повис на платье, как матрос на парусах. Видите, руки мои уныло бубнил, еще старые царапины не зажили. — Ты напрасно так переживаешь, пацан, — заметил доктор Гольц гоняя в губах Беломорину и сочувственно осматривая шкуру, практически снятую с этого медведя. Твоя супруга — классическая истеричка. Она просто манипулирует тобой. Никуда и никогда она не прыгнет. Можешь проверить, как в другой раз вскочит на мачту, примется выступать. Ты и так и скажи, да прыгай на здоровье, любимая, увидишь постоит и слезет как побитая разом отучишь ее от показательных выступлений и что б вы думали никогда нибудь а на другое утро эта кошмарная баба вновь прицепилась К своему несчастному супругу. Он газетку с картофельной шелухой, понимаете ли, вовремя не выкинул. Вспрыгнула на подоконник и за свое не хочу больше жить, нет сил терпеть страдания от этого человека, покончу собой, прыгну, прыгну. А супруг ей, согласно прописанному доктором, рецепту, мол, давай, Маня, прыгай. «Установи рекорд!» И она прыгнула и установила. «И какой рекорд!» Между прочим, это накатанный сценарный ход, избитый кадр множества американских кинокомедий. Эпизод дорогостоящий, мобилизация всей съемочной группы, ставится с каскадером, Снимается, по возможности, одним дублем, хотя редко так выходит. В общем, сложная постановочная работа. А эта летучая падла сыграла трюк за один присест. Тут вот в чем дело. В тот день в квартиру этажом выше переезжала одна бакинская семья. Люди состоятельные, торговые. Перевозили они всю любимую старинную мебель – включая четверых обреков, которые эту мебель перетаскивали. Ну, как можно бросить в квартире антикварную кровать красного дерева с пружинным матрасом, на котором спали все предки Мамедовых еще с 1914 года? Бабушка с дедушкой, потом родители, потом и сами взрослые дети. А матрасу хоть бы хны, один только раз – пружины перетягивали в том году, когда Сталин умер. Эти пружины были ну просто на века, еще на пять поколений семьи Мамедовых, так что четыре обрека с величайшим чанием неторопливо и бережно проносили на своих плечах драгоценную кровать, как рабы Паланкин с дочерью Падишаха. Под сакраментальным окном они оказались именно в тот момент, когда... Понятно, да? Нужно ли продолжать? Впрочем, нужно. Весело наша героиня, можно сказать, как подросток. Женщинка была крохотная, весе птичьего пера никого не убила. Но ключицы сломала всем четверым обрекам Да и это еще не все. Те ребята молодые крепкие, ну и от перелома ключицы никто еще не помирал, а вот несчастного мужика, супруга ее, очень жаль. Ведь эта бешеная баба, нырнув с подоконника, вернулась в кадр, возникла в окне, как укор потрясенному супругу. Да, говорил Гольц, затягивая галстук и снимая ворсинку с рукава синего пиджака, уже готовый устремиться в любовный омут, уже прокатывая в легкой чечетке пивные набоечки, перебирая копытцами умцаца упцаца ум Да уж, делали раньше мебель на века, какие невероятные пружины в той чудесной кроватке, а? Прям цирковой батут, а не кровать. Теперь вообрази кино. Она взлетает и парит в стратосфере двора. Волосы дыбом, глаза из орбит. Понятно, что бедняга получил инфаркт на месте. Получается, вышло двойное везение, гадине. Это тебе везение, — хотел возразить Гуревич. Это тебе повезло, что некому вспомнить имени-фамилии доктора, давшего столь полезный медицинский совет. Но промолчал. Отдавал себе отчет, что не только Гольцу на сей раз подфартило, повезло и ему, Гуревичу, как свидетелю и соучастнику преступления. — С другой стороны, — заметил Гольц, — тут тебе не Америка судебные иски докторам выкатывать. Что с нас лепил советских возьмешь, кроме штопанного презерватива? Нет, я считаю, имеешь такую отчаянную супругу, любительницу, значит, полетать. Будь готов к любому подарочку судьбы, к любому, так сказать, ПДД, фуэте, и повороту на ножке. Он подмигнул, крутнулся, и отцокал подковками гольц-гольц-гольца-ца-ум. Ца,